Глава 3. Вчера я не мог до конца понять, что со мной происходит, а сейчас сижу на ковре у двухместной кровати и смотрю на улыбающегося мальчика, что с восторгом рассматривает небольшую машинку. Он интересный. Ранее у меня никогда не было подобного опыта общения. Скорее всего, по этой причине мне порой сложно понять, что он говорит. Парнишка молодец, отлично строит предложения, но совершенно не выговаривает букву Р и все шипящие звуки, а некоторые буквы заменяет другими. «Выглядит мило. Вроде ты и понимаешь, о чём идёт речь, но порой переспрашиваешь. Мне понадобилось минуты три, чтобы синхронизироваться с ребёнком, понять его или же спуститься на доступный ему уровень». Мишка открытый, рассказывает обо всём таратория очень быстро. «И уже не в первый раз радуется тому, что я принёс ему такой замечательный подарок. И как бы тихо делится тем, что они с мамой не всегда могут купить конфету. А он их очень-очень любит». И по глазам видно, как сильно, по взглядам на смятый фантик, что так с ним рядом и лежит. «Но мы потом всё-всё купим, когда мама будет больше залобатывать. Он так легко об этом говорит и так же быстро переключается на другую тему, а мне многое становится понятно. Например, то, почему у парня нет своей кроватки, почему у него так мало игрушек, но стоит его маме отдать должное, набор машин, конструктор и даже железная дорога у Мишки есть. И тут я понял, что не зря я зашёл по пути в магазин. Преследовал, конечно, немного другую цель. Вроде как иду на завтрак, а объедать чужую семью не очень-то и красиво. А вышло... «Пойдём пить чай». В комнату заглянула Лена, внимательно осмотрела стоящие перед нами машины и как-то даже выдохнула. Я же смотрел на эту немного растерянную женщину, внимательно изучал выражение глаз, уставшие и грустные, с каким-то внутренним надрывом. Я не собирался сегодня расспрашивать, что же случилось в её жизни, почему она осталась с Мишкой одна без средств к существованию. Я просто желал быть рядом, столько, сколько мне позволят. Глупо? Возможно. Но оказывается, мне даже этих крох будет достаточно. Да, вот такая реальность вырисовывается на горизонте. Вряд ли Елена обрадуется новым отношением. Возможно, старые душевные раны ещё не зажили, а когда затянутся, рубцы всё равно оставят после себя след. Так что моя перспектива пока что — быть рядом как друг и помощник. И куда только вся моя наглость подевалась. Раньше бы нахрапом взял, а сейчас продумываю шаги. Мы с Мишей отправились на кухню. Малой смело забрался на стул и подался вперёд, рассматривая тарелку с нарезанными колбасой и сыром, а ещё хлебом, что я вчера купил чисто случайно. «Я яблоко буду», — заявил малыш и потянул из резной корзинки самое большое и румяное. Его глаза даже блестели, когда он своими крошечными зубками откусывал небольшой кусочек и довольно зажмурился. «Вкусно», — проговорил с набитым ртом, а я усмехнулся и соорудил бутерброд из колбасы и сыра. Передал его Елене, которая была явно растеряна от такой заботы и взяла в руки предложенный мною шедевр кулинарии от неожиданности. Сделал еще один нехитрый бутерброд и откусил ровно половину. Быстро прожевал, запил чаем и запихнул в рот вторую часть. Вот и весь нехитрый завтрак. Но я мальчик взрослый, так что с голоду в свои годы точно не умру. Всё-таки я сюда не жрать пришёл. От ещё одного бутерброда отказался, ссылаясь на то, что наелся. Возможно, звучало неправдоподобно, ведь не зря ли она хмурилась. Но лучше пусть сами едят. Им надолго этих продуктов хватит, а я и дома пообедаю. Допил в два гладка чай и улыбнулся, когда Мишка посмотрел на меня, открыв рот. «Я, когда вырасту, буду таким же большим...» На секунду замер, продумывая дальнейшие слова. «И сильным». «Вот спасибо!» Дилан рассмеялся, но мое хорошее настроение быстро закончилось, когда увидел, с каким трудом ела Елена, как медленно пережевывала еду и смотрела исключительно перед собой. Принял решение сразу. Зачем издеваться над человеком и нарушать его личное пространство? Но не хочется ей видеть меня рядом с собой. Неловко она себя чувствует». Я ведь все понимаю. Быстро поднялся на ноги, помыл за собой стакан и убрал его на полотенце, что было заботливо разослано около раковины. Лена как-то резко вскинула взгляд, но я счастливо улыбнулся. Пойду отчет доделывать. Пожал плечами и, словно действительно работы у меня не початый край. Можно твой номер телефона? Девушка, недоумённо моргая, некоторое время молча смотрела на меня, но потом как-то очень неуверенно кивнула. Я быстро достал свой телефон из кармана и записал под её диктовку набор цифр. Сразу же сделал дозвон и услышал, как в комнате заиграла стандартная мелодия. «Мишка, до встречи!» Помахал мальчику на прощание рукой, а он выбежал за мной в коридор и даже на короткий миг прижался к ноге. Я осторожно погладил его по голове и почувствовал, что делаю всё правильно. Мне нужно эту территорию завоёвывать медленно, шаг за шагом, без напора. Как бы периодически напоминать о себе, но не более того, иначе кто-то от меня убежит, а этого очень-то и не хочется. Пока обувался, Мишутка рассказывал, как ждёт меня в гости, потому что мы ещё не поиграли в железную дорогу. «Договорились!» – протянул руку и пожал его маленькую ладошку в ответ. А когда мама перестанет болеть, можно будет сходить куда-нибудь. Пока-пока!» Выскочил на лестничную клетку и поспешил вниз, пока мне в спину не прилетели слова, которые услышать я не был готов. Конечно же, сразу домой не пошёл. В четырёх стенах пострадать я ещё успею. Вместо этого бродил по городу, и только ближе к двум часам дня мой живот начал издавать то ли жалобный рык, то ли бурчание. Тяжело вздохнул и зашёл в какую-то неприметную кофейню, где изумительно пахло кофе и свежими булочками. И если до этого я бежал сам от себя и своих мыслей, то теперь просто сел за стол и погрузился в эмоции, которые меня переполняли. Впервые оказалось трудно понять, как действовать дальше. Сложно предугадать развитие даже самого простого разговора, потому что его может и не быть. «Сложно!» — повторил сам себе и повернул голову к стеклу. В нём отражалось само кафе с его немногочисленными посетителями. «Я прекрасно видел, как в мою сторону смотрела компания девушек моего возраста. Они смеялись, рассматривали меня и прикрывали рты ладонями, чтобы я ничего лишнего не услышал. Но бегущая строка у них на лбу говорила сама за себя». «Вот с такими – просто. Все их действия можно не просто предугадать, а назвать хоть сейчас в хронологической последовательности». Я мог даже точно сказать, что каждая из них от меня хочет, только такие отношения не принимаю и не понимаю. Прекрасно знаю, что многие мои старые знакомые заводят такие знакомства на неопределённый срок, так сказать, скоротать время, пока не найдётся, та самая. Или ещё интереснее, ищут себе девушку на роль мамы. Ну вы знаете, это постирать, приготовить, на работу собрать, вечер скоротать. Меня такие отношения не интересуют. Хочу видеть рядом с собой равного мне человека, у которого есть свои желания и интересы, который может и послать после тяжёлого трудового дня, или просто потому, что я проснулась, а настроение исчезло». Оплатив свой заказ, снова побрёл, куда глаза глядят. Так ноги меня каким-то чудесным способом донесли до торгового центра. Самое интересное, что опомнился только тогда, когда встал напротив отдела с детскими игрушками, а точнее, напротив синего трактора. Это тот самый, который по полям едет, везет в прицепе животных, которые издают странные орущие звуки. И этот трактор также был музыкальным. Я даже обратил сегодня внимание, что у Мишки была игра с этим трактором, а на комоде приклеены наклейки с любимым персонажем. «Берём!» — тихо сказал сам себе и потащил игрушку на кассу. Когда буду дарить это чудо, пока даже представить себе не мог. Елена меня живьём съест, если завтра притащу трактором домой. Она меня после такого даже на порог квартиры не пустит. Значит, что? Значит, ждём подходящего момента. Рабочие будни подкрались как-то уж больно незаметно. Не успел толком отдохнуть и выстроить хоть какой-то стратегический план, как уже входил в офис, озадаченный вот каким вопросом. Вчера вечером я пригласил Лену в кино. Просто взял и написал, что хочу сходить с ней на премьеру, но в ответ получил отказ в мягкой форме. Обидно на самом деле, потому что был готов хоть сейчас бежать за билетами. Но, видимо, не судьба. Тогда я поступил иначе. Оформил заказ небольшого букета с пожеланиями доброго утра. И цветы даже доставили по месту жительства Елены. Вот только курьер позвонил и сказал, что девушка мой сюрприз не приняла. «Что делать?» – стал уточнять у меня мужчина. «Кому-нибудь подарите», – вздохнул я, разочарованный до невозможности. «Но разве меня такие отказы останавливали?» «Да никогда!» «Вот сразу же после работы куплю торт и поеду в гости. И пусть меня там никто не ждёт, всё равно поеду». Возможно, анахально себя веду, самоуверенно и нагло. Но! Давайте на чистоту, а как иначе? Я сейчас могу сколько угодно говорить о своих чувствах, да в них никто не поверит. Да даже сам ещё не до конца осознаю, что делаю. Но чутьё у меня есть. Это мой путь, моя дорога. Так что с работы выскочил сразу же, как стрелка перешла порог пяти часов. Сломя голову, добежал до кондитерской, купил свежий тортик, вызвал такси и... встрял в пробку. Судя по затору, быть мне тут до глубокой ночи. Елена. Глеб слишком активно стал вокруг меня крутиться. Даже бывший муж меня так не добивался, как этот мальчик. Ладно, погорячилось. На мальчика он совсем даже не похож. На опытного и самостоятельного мужчину очень даже. Больно уж взгляд у него умный, проницательный. Улыбка на лице лишь отвлекающий фактор. Он ею очаровывает, сбивает с толку, в то время как глаза подмечают всё на свете. Почему я так решила? Потому что сама наблюдательна, да и как-то жизненного опыта у меня немного больше. Так что сразу стало понятно, почему Глеб съел только один бутерброд. Хотя и так ясно, аппетит ведь у него будь здоров. С таким ростом и комплекцией нужно съесть минимум пять бутербродов. И от понимания того, что этот хороший человек сделал свои правильные выводы, было тошно. Глеб сбежал от нас почти сразу, не забыв помыть за собой чашку. «Представляете мой шок?» Это первый мужчина на моей памяти, который просто встал и убрал за собой грязную посуду. Мой бывший муж был уверен, что когда тарелка и чашка опускаются в раковину, то появляется волшебная фея, которая всю грязь за всеми убирает, а сам ни за что в руки тряпки не возьмет. Да-да, такие мы бываем слепые, когда влюбленные. Но сейчас у меня на плечах голова работает в совершенно другом режиме. Она, конечно, просчитывает все плюсы, но и про минусы не забывает. Это я про то, что такой молодой и энергичный человек рядом со мной надолго не задержится. Я домоседка по своей сути. Не люблю шумные компании, крики и громкую музыку. По этой причине часто не ходила с бывшим мужем на все его тусовки. А он ходил, да не один. Нашёл себе женщину, которая целиком и полностью поддерживала его активный отдых. Как и наши общие друзья, которые знали об этой женщине, но всё равно приходили ко мне домой в гости и даже мило улыбались. Ни одна скотина не открыла мне глаза. Никто не рассказал, даже намёка не сделал. Потрясла головой и поняла, что эта ситуация ещё долго меня не отпустит, потому что она зародила во мне дикую неуверенность, которая с каждым днём во мне растёт в геометрической прогрессии. Каждый день смотрю на себя в зеркало и не понимаю. Почему? Что во мне не так? Почему наша семейная жизнь и наш ребёнок были поменены на ту, с которой весело? Или я чего-то не понимаю в этой жизни? Или же просто до определённого момента со мной было удобно? Мама! Ко мне подошёл Мишка, который так и не расстался с игрушкой, которая попалась ему в шоколадном яйце. «Да, мой золотой!» — погладила его по голове, тихонько восстанавливая своё внутреннее равновесие. «А что мы будем делать завтра?» — сын смешно подставлял голову, чтобы я могла погладить его едва ли не по всем местам. «Завтра мы идём к врачу, пора выписываться в садик». «Садик?» — поморщился, но согласно кивнул. А мне пора было заняться своей личной страницей, потому что деньги в моём кошельке по одному лишь желанию не появляются. Их надо зарабатывать. Пока сын играл, я быстро написала небольшую заметку про себя, потом долго выставляла фотографии собственных работ, коих у меня скопилось достаточно много. И тихо порадовалась, когда появились первые лайки. Их оказалось так мало, но они были такими долгожданными, что просто млею от счастья. А потом мой день поглотили мамские будни, которые ничем не отличаются друг от друга, будь то праздник или выходной день, всё одно и то же. И имя этому — режим. Безумно рада, что смогла его выстроить, потому что тихий час у нас есть всегда. Длится он от двух до трех часов, и в это время я делаю свои дела или домашние. Ну и вечер у нас расписан от и до. Ещё имеется целый ряд правил, которые выполняем перед тем, как лечь спать. Своего рода ритуал, который запомнился мне ещё ребёнком. И Мишка теперь знает, что после купания идёт чтение сказок или тихая игра, а потом сон с пожеланиями доброй ночи, поцелуйчиками и крепкими объятиями. И мой привычный день так и проходит, но мысли всё уходили в сторону парня, который оставил мне свой номер телефона и... не звонит. И не пишет. Глупо ждать и надеяться, но я-то жду. Правда, так и не поняла, чего именно. Но когда на телефон пришло сообщение, у меня в горле образовался горький ком разочарования. Глеб приглашал меня в кино. Он, видно, хотел угодить, но вот будни матери-одиночки ему совершенно неизвестны. Этот мужчина также не знает, что мне просто не с кем оставить Мишку, поэтому очень мягко, стараясь не обидеть, подобрала слова для отказа. Последующего сообщения от Глеба не пришло, что сильно терзало мою душу. Из-за этого даже ночью спала плохо. И всё думала, думала, думала. «Утро для нас — череда спешки, а не редко и неприятностей. Но сегодня и одно, и второе обошло нас стороной. Миша встал тогда, когда я начала его будить. Бывает, крутишься вокруг него, гладишь, обнимаешь, щекочешь, а он как сопит с приоткрытым ртом, так и продолжает сопеть. Умываться и завтракать!» И ребёнок действительно пошёл в ванную, чтобы промыть глазки водой. И сегодня не прозвучала его излюбленной фразой «Не хочу!». Нет, он всё сделал сам. За стол уселся без напоминания, но попросил вместо каши булку с джемом. Не стала отказывать, особенно тогда, когда этот самый джем имелся на столе. Его любимый, малиновый. После лёгкого завтрака и чашки чая мы неспешно оделись, а Миша, как всегда, болтал без умолку. Я же тайком сцеживала в кулак зевок, потому что не выспалась совсем. Мне кажется, стоило только сесть или прислониться к стенке, как глаза мои окончательно закроются, а сама погружусь в беспокойный сон. Но рядом бегал Мишка, который звонче колокольчика. Его щебет немного раздражал, но напоминал о том, что нам пора. Мы не успели выйти из квартиры, как раздался стук в дверь. И сердце подскочило к горлу, ладошки увлажнились, а сама с ужасом поняла, что ждала Глеба. Именно его прихода ждала, что мне было совершенно несвойственно. Со злостью открыла дверь и увидела перед собой улыбчивого парня, который стоял в фирменной зелёной кепке и представился курьером. А в его руках красовался букет, предназначенный мне. Рука сама потянулась принять подарок, но я отказала себе в этом удовольствии. «Не надо. Пусть... Пусть Глеб найдёт себе девочку, а не раненую женщину. Спасибо, я не приму». Улыбка на лице парня угасла, но он понятливо кивнул, извинился и поспешил на улицу, а мы почти сразу же последовали за ним. Разговор, который я подслушала после, больно царапнул душу, но в очередной раздала себе зарок. «Не надо». Взгляд сам собой зацепился за растерянное лицо паренька, который явно разговаривал с Глебом, да улыбка благодаря мне угасла на совсем. Так совестно из-за этого, ведь он выполнял свою работу. Рано утром пришёл к нашему дому и... Он поднял голову и посмотрел на меня, а я на него. Не успела отвернуться, не успела спрятать своего огорчения. «Может, передумаете?» Он неуверенно переминался с ноги на ногу и поглядывал на букет. «Да». Тихо произнесла и протянула руку вперёд. И снова эта счастливая улыбка, словно он выиграл в лотерею. Парень не заставил себя долго ждать, отдал мне букет и буквально убежал от меня, чтобы сесть в припаркованную машину и уехать. «Мама!» — дёрнул меня за руку Мишка. «Очень красиво!» «Красиво!» — поддержала сына и предложила ему цветы занести домой. «А то завянут!» Сын посмотрел на меня тяжёлым взглядом и вздохнул, но послушно пошёл обратно к подъезду. Да, мой милый, никакой логики в моих поступках нет. Нужно было сразу принять букет. Не пришлось бы торопиться теперь, ведь нужно не только букет поставить, но и до автобуса добежать. Но сегодня нам сопутствовала удача, до больницы мы доехали вовремя. И если кто-то из нас немного поторопится, то успеем на свой приём. Но Миша как нарочно меня тормозил, рассматривая то листья, то деревья. За эти полчаса он задал мне столько почему, что у меня уже язык болел отвечать на все его многочисленные вопросы. Нам надо поторопиться. Настаивала и продолжала тянуть сына вперёд, но он упирался, начал капризничать. Терпение моё как-то быстро заканчивалось, словно истончавшийся с каждой секундой мыльный пузырь. «Миша!» – прикрикнула. «Мы сейчас опоздаем!» Малыш расстроился. Сын пыхтел, сопел и растирал слёзы по щекам. «Я обиделся!» – выдал он мне и резко остановился, складывая руки на груди. «Это фиаско! Дальше он никуда не пойдёт!» И снова меня накрыло волной то ли злости, то ли разочарования. Небольшой шлепок по попе вышел слишком громким, а слёзы и ор сына на фоне него ещё громче. Но мы сдвинулись с мёртвой точки и дошли до поликлиники. Там нас, таких сопливых и орущих, быстро осмотрели и отпустили на все четыре стороны. Но на улице мы как-то синхронно подались друг другу, обнялись, и показалось, что реветь сейчас начну я. Опаздывали ведь мы из-за меня. Будь я более решительной и расторопной, не пришлось бы возвращаться домой. «Миш, прости!» – прошептала. «Я тебя очень сильно люблю. Просто не люблю опаздывать!» «И я тебя люблю!» И вроде бы мы помирились, пошли обратно к автобусной остановке и рассматривали те же самые машины, которые оставались до сих пор припаркованными вдоль дороги. Подошли к деревьям, что росли на тех же самых местах, но осадок внутри меня оставался такой, что душу выворачивало наизнанку. Как-то сами собой пришли на ум слова о плохой матери, которая ни ребёнка содержать не может, недостойное детство ему организовать. И тошно стало ещё сильнее. Хоть и улыбалась, пусть и смеялась. Мы провели обычный вечер семьи, который не отличался ничем другим от обыденных дней. Предупредила воспитателя, что завтра выйдем в садик, приготовила вещи для группы и улицы, поиграла с сыном. И... мне так одиноко и грустно стало, что тошно было на себя в зеркало посмотреть. Ещё и в новую группу завтра пойдём. Для меня это дополнительный стресс, потому что не знала, как себя там будет чувствовать сын. «Дети те же, но вот взрослые и помещения поменяются». Уже неоднократно рассказывала сыну об этом изменении, и вроде как Миша даже проявлял интерес, но в душе всё равно оставалось неспокойно. Мало ли что. Либо силы у меня как-то неожиданно закончились, либо болезнь во мне до сих пор бродила, хоть слабости и недомоганий давно не чувствовала. Однако состояние оставалось такое, что хотелось сесть и удавиться. И настигло понимание. Пора выходить из этого порочного круга. Когда после шести часов вечера у меня зазвонил телефон, то сначала от неожиданности дёрнулась и испугалась, а потом подскочила на ноги. «Да?» — спросила в трубку неуверенно, потому что уже ни на что не рассчитывала. «Привет!» — ответил Глеб. «Я хотел после работы к вам в гости зайти», — замялся он. «Но попал в пробку и до сих пор в ней. Могу я через полчаса завести торт?» «Можешь», — выдохнула я. «И сам заходи, мы спать ещё не будем». «Спасибо!» — произнёс он, явно выдыхая с облегчением. А я, наконец, улыбнулась. Очень искренне и по-доброму. Впервые за этот день. «Миша!» — опустила взгляд на пол, где сын без особого энтузиазма катал машинку. «Сейчас Глеб приедет!» Сын моментально подскочил на ноги и радостно запрыгал. А я поспешила в кухню, поставила чайник, достала чашки и тарелки для торта. Одним словом, подготовилась.